Стаканчик для игральных костей представлял собой череп, отверстия которого были заткнуты рубинами. Слепой Ио взял кости в руки и, не сводя взгляда нескольких глаз с госпожи, выбросил три пятерки. Та улыбнулась. Глаза госпожи были ярко-зелеными, без зрачков и радужки, и светились изнутри. Среди воцарившегося в комнате молчания госпожа порылась в своей игральной шкатулке, и, достав с самого дна пару фигур, двумя решительными щелчками выставила их на доску. Остальные игроки, как один бог, вытянули шеи, чтобы взглянуть на новые фигуры. Волшебник, Венегат и какой-то Кветк!» — прошепелявил бог крокодил Офлер, которому, как обычно, мешали клыки. «Ну, знаете ли!» и одним когтем подтолкнул к центру стола кучку белых, словно кости фишек. Госпожа едва заметно кивнула и подняла череп. Несмотря на то, что игровой стаканчик едва шевельнулся, звук загремевших игральных костей разнесся по всему залу. Потом богиня вытряхнула кубики на стол, и они, подпрыгивая, покатились по поверхности. Шестерка, тройка, пятерка. Однако с пятеркой происходило что-то странное. Кубик, который подтолкнуло случайное столкновение сразу нескольких миллиардов молекул, качнулся на один из углов, медленно перевернулся и... Сверху оказалась семерка. Слепой Ио поднял кубик и сосчитал грани. «Послушайте», — устало сказал он, — «давайте играть честно». Дорога, ведущая из Ангморпорка в Щеботан, была высокогорной, пыльной и извилистой. Растянувшаяся на 30 лик вереница выбоин и полузасыпанных камней обвивалась вокруг вершин, ныряла в прохладные зеленые долины, заросшие цитрусовыми деревьями, и пересекала по скрипучим веревочным мосткам оплетенные лианами ущелья. Дорога была весьма живописна, но к передвижению совершенно непригодна. «Живописное» — это прилагательное было новым для волшебника Ринсвинда, бакалавра магических наук из незримого университета. Обучение не закончено. Оно было одним из слов, которых он набрался с тех пор, как покинул обугленные развалины Ангморпорка. «Оригинальное» было вторым таким словом. Внимательно изучив пейзаж, вдохновивший два цветка на использование первого прилагательного, Ринсвинт решил, что живописное – это то же самое, что и жутко обрывистое, а под словом «оригинальное», которое использовалось для описания периодически встречающихся на пути деревенек, видимо, понимались выражения «рассадник заразы» и «жалкая развалюха». «Два цветок» был туристом, первым туристом на плоском мире. По мнению Ринсвинда, загадочное слово «турист» в переводе на нормальный язык означало «идиот». Пока они неторопливо ехали сквозь насыщенный запахом тимьяна и жужжанием пчел воздух, Ринсвинд размышлял об испытаниях, выпавших на его долю за последние несколько дней. Хотя маленький чужеземец вел себя как совершенный псих, в то же время «Два цветок» был щедрым и значительно менее смертоносным, чем половина тех людей, с которыми волшебник якшался в Ангморпорке. Пожалуй, «Два цветок» ему даже нравился. Испытывать к нему неприязнь было все равно, что пинать щенка. В данный момент «Два цветок» проявлял огромный интерес к теории и практике волшебства. «Знаешь, магия кажется мне э, довольно бесполезной», — заявил он. Я-то всегда считал, что волшебнику нужно уметь всего лишь произнести заклинание. Но это занудная зубрежка? Ринсвинт угрюмо согласился и попытался объяснить, что магия, некогда неуправляемая и не подчиняющаяся никаким законам, давным-давно, в затянутые туманом времена, была укращена великими и древнейшими, которые обязали ее повиноваться закону сохранения реальности.